Часть третья. С чего начинать? «Ну что, коллеги, все слова сказаны, пора возвращаться к нашему делу», сказал Михаил Юрьевич, когда штатские покинули штаб. «А что вам удалось узнать, пока меня не было?» поинтересовалась Лиза. «Ничего. Пока дело стоит в мертвой точке. Да мы и не занимались им, у нас были дела поважнее», подмигнул Лизе старый следователь. «Спасибо вам за все. Я всегда мечтала, чтобы у меня был старший брат, чтобы рядом были люди, которые меня защитят. Но получилось, что мне приходилось самой за себя бороться. Но это очень обидно. Спасибо, что вы меня защитили и маме еще показали. В кармане Лизы рыкнул телефон. Когда приходили уведомления, телефон урчал, как раздраженная коала. «Володя, это от тебя?» Не понимая, что происходит, спросила Лиза. Молчун кивнул. Стало понятно, что он хочет, чтобы Лиза прочитала вслух то, что он ей прислал. Володя написал, что у его папы есть машина. Можно у бомжа Валеры протестировать навыки вождения. Если он был водителем, то поедет на любой машине, не задумываясь. Это вырабатывается годами опыта. Идея номер два — ангар, мастерские на Петроградской. Там можно проверить сразу несколько навыков. Столярного дела, шитья, лепки. Может, Валера скульптор? Или столер? Или модельер? Последняя Лиза прибавила от себя. Клоун прыснул. Идеи хороши. — кивнул Михаил Юрьевич. — С этого и начнем. — Так кто нас с бомжом пустит в приличное общество, даже если он из самого Бомонда когда-то был? — вообразив пришибленного где-то на подиуме, захохотал Колян. — Это для нас он фигурант дела, а для всех остальных он обычный грязный бомж. — Давайте его приведем в порядок, а потом уже выведем в люди, — предложила Надя. — Это хорошо и справедливо, только одно очень и очень плохо. И сейчас в совершенно мирной обстановке это вскрылось. «А если не за столом, а в экстренной ситуации, тогда что?» «Будем рисковать жизнями ради принципа?» Михаил Юрьевич говорил строго и выглядел нахохленным и сердитым. «Бывают ситуации, когда от слова зависит жизнь товарища. Либо мы доверяем друг другу, либо нам не по пути. Все, Володя, теперь твое молчание может слишком дорого стоить. Слушайте, это касается всех». Оглядев ребят, Михаил Юрьевич продолжил. «Есть мир большой. В нем живут овцы и волки». Часто овца больше похожа на волка, чем волк, прикрывшийся овечьей шкурой. Это очень опасно. Надо всегда быть бдительным и осторожным, чтобы из-под мягкой шерстки тебя не схватили волчьи зубы. Есть мир малый, дом, школа, кружки. Этот мир хорошо знаком. Здесь отличить волка от овцы еще труднее, потому что тебе кажется, что ты всех хорошо знаешь. Своих соседей, учителей, одноклассников, родителей одноклассников. Волки, пробравшиеся в твой малый мир, имеют такой кредит доверия, что могут рвануть на моря и купить на этот кредит остров. Здесь тоже нужно быть осторожным и держать ухо востро. Если ты видишь человека каждый день, это не значит, что ты его знаешь. Если он кому-то кем-то приходится, то тебе он никто. И он не обязан тебя беречь и щадить. Он может тебя сожрать. Ты для него примелькавшаяся легкая добыча и все. Это понятно? Я живу в этой квартире столько лет, сколько вы не нажили все вместе. Еще и родители ваши не родились, когда я сюда приехал. «А что вы обо мне знаете?» «Ничего. Только то, что я позволяю о себе знать». «Ну, про вас-то мы знаем все!» расхохотался Колян. Ему серьезные разговоры никогда не нравились, и он старался перевести их в шутку. Михаил Юрьевич усмехнулся и продолжил. «А есть сердце вашего мира. Это настоящие проверенные друзья и, конечно, семья. Здесь вы в безопасности. Раз ты сидишь здесь, раз ты стал одним из нас, значит, мы для тебя, Володя, малый круг». Ты должен нам доверять, чтобы мы смогли доверять тебе своей жизни. Ты молчишь в большом мире, и этого никто не замечает. Ты молчишь в малом мире. Это всех раздражает, у тебя полно проблем. Но ты знаешь, почему ты молчишь, и тебе удается сохранять свое лицо. Это похвально и даже завидно. Такое умение идти против течения и ничего не бояться вызывает уважение. Молчи, если хочешь, твое право. Но в нашей группе твое молчание может стоить слишком дорого и для тебя лично, и для всех нас. Я прекрасно понимаю причину. Ты заикаешься. Скорее всего, тебя дразнили одноклассники, и ты, сменив школу, решил молчать именно по этой причине. Мол, лучше стать независимым, чем посмешищем, верно? Но, дорогие мои, мы взрослые люди. Заикание — это не смешно. Это не повод и не тема для обсуждения. Это твоя особенность. Если ты готов от нее избавиться, могу помочь. Это лечится довольно быстро. И, кстати, я знаю отличное средство. Михаил Юрьевич наклонился к Володе и что-то прошептал ему на ухо. Молчун вспыхнул и воскликнул. Я п, п петь А почему нет? Это замечательный проверенный способ. Это правда, Володя? Спросила Лиза. А я всегда думала, что ты противный, заносчивый и презираешь весь класс и всех учителей, поэтому и молчишь. Я тоже думал, что ты гордыбака! бака. Захохотал клоун и стукнул Молчуна по плечу. Но я не в обиде. Ты единственный, кто меня никогда не посылал. Либо мы доверяем друг другу, либо расходимся, пока никто не пострадал. Строго закончил свою речь старик. «Не нужно так», — вступила Лиза. «Молчун наш друг. Может быть, ему тяжело говорить, а вы на него давите. Можно ведь что-то придумать». «Согласен», — поддержал Колян. «Мы можем выучить язык суперагентов и станем еще круче. Подумать только двуликие суперагенты». «Михаил Юрьевич прав. Спасибо, ребята. Буду пипеть. Сильно краснея, проговорил молчун и рассмеялся. «Мы – настоящая команда», – радостно потирая ладони, подытожил встречу Михаил Юрьевич. «Что ж, завтра вплотную приступаем к нашему новому расследованию». Так для Валеры Пришибленного началась бесконечная череда настоящих мытарств.